Роберт Шекли. Абсолютное оружие. Коротко об авторе. Роберт Шекли, один из известнейших американских писателей-фантастов. Родился в 1928 году в Нью-Йорке. Много времени провел за границей. Сейчас живет в Англии. В НФ дебютировал в 1952 году. Рассказом «Экзамен». Автор ряда романов, но репутация его, в первую очередь, основана на блестящих, остроумных, парадоксальных новеллах. Первый же сборник таких рассказов, «Не тронуто руками человека», 1954 год, принес автору шумный успех. Наиболее интересны его романы «Бессмертие Инкорпорейтед», 1959 год, «Обмен разумов», 1966, переведен в СССР, Измерение чудес 68 год. Основные сборники его рассказов Гражданин в космосе 55 год. Паломничество на землю 1957 год. Идеи неограничены 1960 год. Лучшие из них знакомы советскому читателю по сборникам Паломничество на землю и Миры Роберта Шекли, а также публикациям в периодике. Писал он и детективные повести. В 1973 году за рассказ «Помощник в космосе» Шекли присуждена премия «Юпитер». целью хотелось кого-нибудь убить. Вот уже три недели работал он с Парком и Факсоном в этой мертвой пустыне. Они раскапывали каждый курган, попадавшийся им на пути, ничего не находили и шли дальше. Короткое марсианское лето близилось к концу. С каждым днем становилось все холоднее, с каждым днем нервы у Этселя, и в лучшие времена не очень-то крепкие, понемногу сдавали. Коротышка Факсон был весел. Он мечтал о куче денег, которые они получат, когда найдут оружие, а парк молча тащился за ними, словно железный, и не произносил ни слова, если к нему не обращались был на пределе. Они раскопали еще один курган и опять не нашли ничего похожего на затерянное оружие марсиан. Водянистое солнце таращилось на них. На невероятно голубом небе были видны крупные звезды. Сквозь утепленный скафандр Эцеля начал просачиваться вечерний холодок, леденя суставы и сковывая мышцы. Внезапно Эцель охватило желание убить Парка. Этот молчаливый человек был ему не по душе еще с того времени, когда они организовали партнерство на земле. Он ненавидел его больше, чем презирал Факсона. Эцель остановился. «Ты знаешь, куда нам надо идти?» — спросил он Парка зловеще низким голосом. Парк только пожал плечами. На его бледном худом лице ничего не отразилось. «Куда мы идем?» — тебя спрашивает, — повторил Эцель. Парк опять молча пожал плечами. Пули ему в голову решил Эцель и потянулся за пистолетом. «Подожди, Эцель!» — умоляющим тоном сказал Факсон, сыновес между ними. «Не выходи из себя! Ты только подумай о том, сколько мы загребем денег, если найдем оружие!» От этой мысли глаза маленького человечка загорелись. Оно где-то здесь, Эцель. Может быть, в соседнем кругане. Эцель заколебался, пристально поглядел на парк. В этот миг больше всего на свете ему хотелось убивать, убивать и убивать. Знай он там, на земле, что все получится именно так. Тогда все казалось легким. У него был свиток, а в свитке сведения о том, что где спрятан склад легендарного оружия марсиан. Парк умел читать по-марсиански, а Факсон дал деньги для экспедиции. Эцель думал, что им только нужно долететь до Марса и пройти несколько шагов до места, где хранится оружие. До этого Эцель еще ни разу не покидал Земли. Он не рассчитывал, что ему придется пробыть на Марсе так долго, замерзать от леденящего ветра, голодать, питаясь безвкусными концентратами, всегда испытывать головокружение от разряженного скудного воздуха, проходящего через обогатитель. Он не думал тогда о натруженных мышцах, ноющих от того, что все время надо продираться в свои густые марсианские заросли. Он думал только о том, какую цену заплатит ему правительство, любое правительство, За это легендарное оружие. «Извините меня», — сказал Этсель, внезапно сообразил что-то. «Это место действует мне на нервы. Прости, парк, что я сорвался. Веди дальше». Парк молча кивнул и пошел вперед. Факсон вздохнул с облегчением и двинулся за парком. В конце концов рассуждал про себя цель «убить я их могу в любое время». Они нашли курган к вечеру как раз тогда, когда терпение Этцеля подходило к концу. Это было странное массивное сооружение, выглядевшее точно так, как написано в свитке. На металлических стенках осел толстый слой пыли. Они нашли дверь. «Дайте-ка я ее высажу», — сказал Этцель и начал вытаскивать пистолет. Парк оттеснил его и, повернув ручку, открыл дверь. Они вошли в огромную комнату, где грудами лежало сверкающее легендарное марсианское оружие, остатки марсианской цивилизации. Люди стояли и молча смотрели по сторонам. Перед ними лежало сокровище, от поисков которого. Все уже давно отказались. С того времени, когда человек высадился на Марсе, развалины великих городов были тщательно изучены. По всей равнине лежали сломанные машины, боевые колесницы, инструменты, приборы. Все это говорило о титанической цивилизации, на тысячи лет опередившей земную. Кропотливо расшифрованные письмена рассказали о жестоких войнах, бушевавших на этой планете. Однако в них не говорилось, что произошло с марсианами. Уже несколько тысячелетий на Марсе не было ни одного разумного существа, не осталось даже животных. Казалось, свое оружие марсиане забрали с собой. Эцель знал, что это оружие ценилось на вес чистого радиа. Равного не было во всем мире. Они сделали несколько шагов вглубь комнаты. Эцель поднял первое, что ему попалось под руку. Похоже на пистолет 45-го калибра, только крупнее. Он подошел к раскрытой двери и направил оружие на росший неподалеку куст, не стреляя, испуганно крикнул Факсон, когда Эцель прицелился. «Оно может взорваться или еще что-нибудь. Пусть им занимаются специалисты, когда мы все это продадим». Эцель нажал на спусковой рычаг. Куст, росший в 75 футах от входа, исчез в ярко-красной вспышке. «Неплохо», — заметил Эцель, ласково погладил пистолет и положил его на место. «Взял следующий». «Но хватит, Эцель!» — умоляюще сказал Факсон. «Нет смысла испытывать здесь. Можно вызвать атомную реакцию или еще что-нибудь». «Заткнись!» — бросил Эцель, рассматривая спусковой механизм нового пистолета. «Не стреляй больше!» — продолжал просить Факсон. Он умоляюще смотрел на Парка, ища его поддержки, но тот молча смотрел на Эцеля. «Ведь что-то из того, что здесь лежит, возможно, уничтожило всю марсианскую расу. Ты снова хочешь заварить кашу», — продолжал Факсон. Эцель опять выстрелил и с удовольствием смотрел, как вдали плавился кусок пустыни. «Хороша штучка». Он поднял еще что-то по форме, напоминающей длинный шезл. Холода он больше не чувствовал. Эцель забавлялся этими блестящими штучками и был в прекрасном настроении. «Пора собираться», — сказал Факсон, направляясь к двери. «Собираться? Куда?» — медленно спросил его Эцель. Он поднял сверкающий инструмент, с изогнутой ручкой, удобно умещавшийся в ладони. «Назад, в космопорт», — ответил Факсон. «Домой? Продавать всю эту амуницию, как мы и собирались?» «Уверен, что мы можем запросить любую цену. За такое оружие любое правительство даст миллионы». «А я передумал», — задумчиво протянул Эцель. Краем глаза он наблюдал за парком. Тот ходил между грудами оружия, но ни к чему не прикасался. «Послушай-ка, парень», — злобно сказал Факсон, глядя Эцель в глаза. «В конце концов, я финансировал экспедицию». Мы же собирались продать это барахло. Я ведь тоже имею право, то есть нет, я не то хотел сказать. Спробованный пистолет был нацелен ему прямо в живот. Ты что задумал, пробормотал он, стараясь не смотреть на странный блестящий предмет. ни черта я не собираюсь продавать, заявил Эдсель. Он стоял, прислонившись к стенке так, чтобы видеть обоих. «Я ведь сам могу использовать эти штуки!» Он широко ухмыльнулся, не переставая наблюдать за обоими партнерами. «Дома я раздам оружие своим ребятам, с ним мы запросто скинем какое-нибудь правительство в Южной Америке и продержимся сколько захотим!» «Ну хорошо», — упавшим голосом сказал Факсон, не спуская глаз направленного на него пистолета. Только я не желаю участвовать в этом деле, на меня не рассчитывай. Пожалуйста, ответил Эпцель. Ты только ничего не думай, я не собираюсь об этом болтать, быстро проговорил Факсон. Я не буду, просто не хочется стрелять и убивать. Так что я лучше пойду. Конечно, сказал Эпцель. Парк стоял в стороне, внимательно рассматривая свои ноги. «Если ты устроишь себе королевство, я к тебе приеду в гости», — сказал Факсон, делая слабую попытку улыбнуться. «Может быть, сделайся, или еще кем-нибудь?» «Может быть». «Ну отлично. Желаю тебе удачи», — Факсон помахал ему рукой и пошел к двери. Эдсель дал ему пройти шагов двадцать, затем поднял оружие и нажал на кнопку. Звука не последовало. Вспышки тоже, но у Фатсона правая рука была отсечена начисто. Здесь Эцель быстро нажал кнопку еще раз. Маленького человечка рассекло надвое. Справа и слева от него на земле остались глубокие борозды. Эцель вдруг сообразил, что все это время он стоял спиной к парку и круто повернулся. Парк мог бы схватить ближайший пистолет и разнести его на куски. Но парк спокойно стоял на месте, скрестил руки на груди. «Этот луч пройдет сквозь что угодно», спокойно заметил парк. «Полезная игрушка». Полчаса Эксель с удовольствием таскал двери то одно, то другое оружие. Парк к нему даже не притрагивался, с интересом наблюдая за Экселем. «Древнее оружие марсиан» Было как новенькое. На нем не сказались тысячи лет бездействия. В комнате было много оружия разного типа, разной конструкции и мощности. Изумительно компактные тепловые и радиационные автоматы. Оружие мгновенно замораживающее и оружие сжигающее. Оружие, умеющее рушить, резать, парализовать и другими способами убивать все живое. «Давай-ка попробуем это», — сказал Парк. Эцель, собиравшийся испытать интересные тросвольное ружье, остановился. «Я занят, не видишь, что ли?» Перестань возиться с этими игрушками, давай займемся серьезным делом». Парк остановился перед низкой черной платформой на колесах. Вдвоем они выкатили ее наружу. Парк стоял рядом и наблюдал, как Эцель поворачивал рычажки на пульте управления. Из глубины машины раздалось негромкое гудение. Затем ее окутал голубоватый туман. Облако тумана росло по мере того, как Эцель поворачивал рычажок и накрыло обоих людей, образовав нечто вроде правильного полушария. «Попробуй-ка пробить ее из бластера», — сказал Парк. Эцель выстрелил в окружающую их голубую стену. Заряд был полностью поглощен голубой стеной. Эцель испробовал мне еще три разных пистолета, но они тоже не могли пробить голубоватую прозрачную стену. Сдается мне тихо, произнес Парк, что такая стена выдержит и взрыв атомной бомбы. Это, видимо, мощное силовое поле. Эцель выключил машину, и они вернулись в комнату с оружием. Солнце приближалось к горизонту, и в комнате становилось все темнее. «А знаешь что?» — сказал друг Эцель, «Ты неплохой парень, Парк. Парень, что надо». «Спасибо», — ответил Парк, рассматривая кучу оружия. «Ты не сердишься, что я разделался с Факсоном, а? Он ведь собирался донести на нас правительство». Наоборот, я одобряю Уверен, что ты, парень, что надо. Ты бы мог меня убить, когда я стрелял в Факсона. Эцель умолчал о том, что на месте парка он так бы и поступил. Парк пожал плечами. А как тебе идеи насчет королевства со мной на пару? Спросил Эксель, расплавшись в улыбке. Я думаю, что это дело мы провернем. Найдем себе приличную страну, Будет ум девочек, развлечений. Ты как насчет этого? Я за, — ответил Парк, считай меня в своей команде. Эцель похлопал его по плечу, и они пошли дальше вдоль рядов с оружием. С этим все довольно ясно, — продолжал Парк. Варианты того, что мы уже видели. В углу комнаты они заметили дверь. На ней видналась надпись на марсианском языке. «Что тут написано?» — спросил Эксель. «Что-то насчет абсолютного оружия», — ответил Парк, разглядывая тщательно выписанные буквы чужого языка. Предупреждают, чтобы не входили». Парк открыл дверь. Они хотели войти, но от неожиданности отпрянули назад. За дверью был зал, а за три больше, чем комната с оружием. И вдоль всех стен, заполняя его, стояли солдаты. Роскошно одетые, вооруженные до зубов, солдаты стояли неподвижно, словно статуи. Они не проявляли никаких признаков жизни. У входа стоял стол, а на нем было три предмета. Шар, размером в кулак, с нанесенными на нем делениями, рядом блестящий шлем — а за ним небольшая черная шкатулка с марсианскими буквами на крышке. Что это, усыпальница? Прошептал Эцель, с благоговением глядя на резко очерченные неземные лица марсианских воинов. Парк, стоявший позади него, не ответил. Эцель подошел к столу и взял в руки шар. Осторожно, он повернул стрелку на одно деление. Как ты думаешь? Что они должны делать? Спросил он парк. Ты думаешь? Оба они вздрогнули и попятились. По рядам солдат прокатилось движение. Они качнулись и застыли в позе смирно. Древние войны ожили. Один из них, одетый в паркурную серебром форму, вышел вперед и поклонился Эцелю. «Господин, ваши войска готовы!» Эцель от изумления не мог найти слов. «Как вам удалось остаться живыми столько лет?» спросил Парк. «Вы марсиане?» «Мы слуги, марсиан», ответил воин. Парк обратил внимание на то, что когда солдат, Говорил, губы его не шевелились. Массианские солдаты были телепатами. «Мы — синтеты, господин. Кому вы подчиняетесь?» «Активатору, господин». Синтет говорил, обращаясь непосредственно к отцелю, глядя на прозрачный шар в его руках. «Мы не нуждаемся в пище или сне, господин. Наше единственное желание — служить вам и сражаться». Солдаты кинули знак одобрения. «Веди нас в бой, господин!» «Можете не беспокоиться», — сказал Эцель, прияна наконец себя. «Я вам, ребята, покажу, что такое настоящий бой. Будьте уверены!» Солдаты торжественно трижды прокричали приветствие. Эцель утминулся, оглянувшись на парк. «А что означает остальные деления?» — на циферблате спросил Эцель. Но солдат молчал. Видимо, вопрос не был предусмотрен введенной в него программой. «Может быть, они активируют других синтетов?» — сказал Парк. «Наверное, внизу есть еще залы с солдатами». «И вы еще спрашиваете, поведу ли я вас в бой? Еще как поведу!» Солдаты еще раз торжественно подключали приветствие. «Усыпи их и давай...» «Продумаем план действий», — сказал Парк. Эцель все еще ошеломленный, повернул рычаг назад. Солдаты замерли, словно превратившись в статуи. «Пойдем назад!» «Ты, пожалуй, прав». «И захвати с собой все это», — сказал Парк, показывая на стол. Эцель взял блестящий шлем и черный ящик и вышел наружу вслед за Парком. Солнце почти скрылось за горизонтом, и над красной пустыней протянулись черные длинные тени. Было очень холодно, но они этого не чувствовали. «Ты слышал, парк, что они говорили? Слышал? Они сказали, что я их вождь. С такими солдатами...» — он засмеялся. «С такими солдатами, с таким оружием его ничто не сможет остановить». «Да, уж он выберет себе королевство. Самые красивые девочки в мире, ну...» И повеселится же он. «Я генерал!» — крикнул цели, надел шлем на голову. «Как, идет мне парк? Похож я!» Он замолчал, и не послышалось, будто кто-то что-то шепчет, бормочет. «Что это?» «Проклятый дурак!» — тоже придумал королевство. «Какая власть — это для гениального человека!» Человека, который способен переделать историю. Для меня. Кто это говорит? Ты, Парк, а? Этсель внезапно понял, что с помощью шлема он мог слышать чужие мысли. Но у него уже не осталось времени осознать, какое это было бы оружие для правителя мира. Парк аккуратно прострелил ему голову. Все это время пистолет был у него в руке. «Что за идиот?» — подумал про себя Парк, надевая шлем королевства. «Тут вся власть в мире, а он мечтает о каком-то вшивом королевстве». Он обернулся и посмотрел на пещеру. «С такими солдатами, силовым полем и всем оружием я завоюю весь мир!» Он думал об этом спокойно, зная, что так оно и будет». Он собрался было назад, чтобы активизировать синтетов, но остановился и поднял маленькую черную шкатулку, выпавшую из рук Этселя. На ее крышке с стремительным овсянским письмом было выгравировано «Абсолютное оружие». «Что бы это могло означать?» — подумал Парк. Он позволил Этселю прожить ровно столько, чтобы испытать оружие. Нет смысла рисковать лишний раз. Жаль, что он не успел испытать и это. Впрочем, и не нужно. У него и так хватает всякого оружия. Но вот это последнее может облегчить задачу, сделать его гораздо более безопасной. Что бы там ни было, это ему, несомненно, поможет. Ну, сказал он самому себе, «Давай-ка посмотрим» что считают абсолютным оружием сами марсиане, и открыл шкатулку. Из нее пошел легкий пар. Парк отбросил шкатулку подальше, опасаясь, что там ядовитый газ. Пар прошел струей вверх и в сторону, затем начал сгущаться. Облако ширилось, росло и принимало какую-то определенную форму. Через несколько секунд Оно приняло законченный вид и застыло, возвышаясь над шкатулкой. Облако блестело металлическим отсветом в угасающем свете дня. И парк увидел, что это огромный рот под двумя немигающими глазами. Фахо сказал, рот. Протоплазма. Он потянулся к телу Экселя. Парк поднял... Дезинтегратор и тщательно прицелился. «Спокойная протоплазма», — сказала чудовище, пожирая тело Эццеля. «Мне нравится спокойная протоплазма». И чудовище заглотало тело Эццеля целиком. Парк выстрелил. Взрыв вырыл десятифутовую воронку в почве. Из нее выпал гигантский рот. «Долго же я ждал», — сказал рот. Нервы у Парка сжались в тугой комок. Он с трудом подавил себе надвигающийся панический ужас. Сдерживая себя, он не спеша включил силовое поле, и голубой шар окутал его. Парк схватил пистолет, из которого Эцель убил Факсона, и почувствовал, как удобно легла в его руке прикладистая рукоятка. Чудовище приближалось. Парк нажал на кнопку, И издуло вырвался прямой луч. Оно продолжало приближаться. Сгинь, исчез, не парк. Нервы у него начали рваться. Оно приближалось широкой ухмылкой. Мне нравится спокойная протоплазма, сказала оно. И гигантский рот сомкнулся над парком. Но мне нравится и активная протоплазма. Она глотнула. И затем выплыла сквозь другую стенку поля, наглядываясь по сторонам в поисках миллионов единиц протоплазмы, как бывало давным-давно.